Глава шестая Блиндированная императорская карета под плотным конвоем лейб-казаков медленно двигалась сквозь толпу к Варшавскому вокзалу. — Скорее в Гатчину, к семье, к Миннии, — шептал Александр Александрович, — прочь из Петербурга. Помимо жандармов и полицейских его охраняла теперь священная дружина — во главе с Бобби Шуваловым и графом Воронцовым-Дашковым, созданная по предложению какого-то киевского инженера-путейца Витте. В толпе от Аничкова дворца и до вокзала стояли ее люди. Государь увидел юношу в студенческой фуражке. Тот вскарабкался на уличный фонарь и инстинктивно отшатнулся от окон с карет. Но тут же успокоил себя — Молодого человека окружали жандармы. Вися над толпой, он декламировал, протянув руку к карете императора. В надежде славы и добра, гляжу вперед я без боязни, начало славных дел Петра, мрачили мятежи и казни. Но вот по толпе прошла рябь. Какой-то высокий худой господин отбивался от наседавших на него жандармов. Шапка его упала на мостовую, и длинные желтые волосы рассыпались по плечам. Два жандарма били его плашмя ножными от шашек, третий вырывал револьвер. Александр Александрович бессильно откинулся на сиденье. — Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращеру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он не злобен. Приехав в Гатчину, император никак не мог обрести душевное равновесие. Ни игра с детьми, ни нежность Минни не спасали от мучительных воспоминаний. Перед глазами неотвязно стояла картина, окровавленное и обезноженное тело отца, с уходом которого из жизни все бремя ответственности за судьбу России легло на его плечи. Сославшись на головную боль, Александр Александрович заперся в маленькой спальне. Россия огромная, от Варшавы до Петропавловска на Камчатке, от Гельсингфорса до Еревана. Страна с 70-миллионным населением простиралась, подчиняясь единственно спасительному державному началу. Но как и в какой степени, многомиллионное крестьянство, освобожденное батюшкой, стало ли оно счастливее? Не оказалось ли это здоровое тело России, лишенным защитных покровов и открытым для революционных эпидемий? Да, чаще всего крестьяне сами ловят злоумышленников и передают их в руки полиции, ведь эти длинноволосые недоросли. И стриженные девицы не знают народа и его нужд. Они вышли из лакейских семинарий, казарм, мелких усадеб. Фанатики, которым плевать на великую Россию и ее коренные нужды, на народ, на государство. Все, что складывалось столетиями, они готовы пустить по ветру в один день. А что они могут предложить взамен? Пустые химеры. Государь вспомнил книжку маркиза «Де Кюстина. Россия в 1839 которая вышла в Париже. Прочитав ее, поэт Жуковский назвал автора «собакой». Но кое-что зловещее Де Кюстин подметил. Маркиз писал, что России страшны не Пугачевы, устраивавшие бунт, а Пугачевы, которые закончат университет. Здесь француз как в воду глядел. Именно студенты будоражат и мутят простой народ. Теперь, когда бедняки из деревни валом валят в город и становятся фабричными, они легче всего поддаются агитации смутьянов. Общество недовольно правительством, казна пуста. Россия переживает разруху и финансовые бедствия, вызванные последней войной, оплаченной более чем двумя стами тысячами русских жизней. Не много ли, недорога ли плата за Болгарию? И опять и опять мысли об отце. Гибель папа, хладнокровно и методично выслеженного, а затем и убитого злодеями, говорит о существовании мощной тайной организации, которая не остановится ни перед чем, чтобы продолжить кровавый террор. Император тяжело опустился на колени перед Киотом. Образок святой Троицы, подаренный Анной Федоровной Тютчевой, и Иисус, сладчайший, Матерь Божия, и принялся горячо молиться. О, Пресвятая Дева Мати Господа, Царица Небеси и Земли, Вон ми, многоболезненному воздыханию души нашей я, Призри с высоты святые Твоей на нас, с верою и любовью поклоняющихся при чистому образу Твоему. Бог грехми погружаемии и скорбми обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей сущий с нами, приносим смиренные моления наши». Он молился и плакал. Плакал, пока не стало на душе легче. Вечером, отвечая на письмо Победоносцева,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 но я не малодушен, а, главное, верю в Бога и верю, что настанут, наконец, счастливые дни и для нашей дорогой России. Часто, очень часто вспоминаю я слова святого Евангелия. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте». Гатчина, 1881-31 декабря.